шесть оручьих тел, шесть конских туш. Падение с обрыва перемешало все в единую кровавую кашу. Не сразу и разберешь, где кто. Рональд вздохнул, наколдовал себе несколько воздушных щупов, чтобы не трогать голыми руками, потом малый воздушный щит, чтобы не угваздаться, потом посмотрел на Грона и сделал для него то же самое. «Спасибо!» Не стоит благодарности. Кстати, у тебя акцент то пропадает, то появляется. Грон хмыкнул. Наедине с родственником он чувствовал себя спокойнее, что ли, увереннее. Был уверен, что с одним-то справится. Рональд не спешил его разочаровывать, успеется. Какой акцент, если у меня мать сравнин? «Но вы же считаете, что мы должны делать именно так?» «Мы делаем». «Логично». «Угу, смотри, это что?» «Медальоны». «Да интересные какие. И заклинания на них». «Нет, сейчас я распутывать не возьмусь». «А мы его вот так». Рональд создал вокруг медальонов малые воздушные сферы и сунул к себе в сумку. Но сколько они не ворочили тела, ничего не нашлось. Орки, но и только. Даже не из клана Грона. А откуда? А горы их знают. Может, потом кто и опознает, чего? У всех шестерых ничего. Даже мелкой монетки в кармане нет. Зато на каждом медальон с головой собаки. Остроухой, гладкошерстной. Что-то она Рональда напоминала, но что? Нет, не припомнить. Мужчины переглянулись и решили подниматься. Наверху было тихо и спокойно. Что нашли, поинтересовалась Линда. Вот, Рональд перебросил ей одну из сфер. И только возмутилась селе. Она бы и сама слазила и покопалась, но в юбках, по скале. И то сказать, с трупами надо возиться, когда ты в лаборатории, в халате и кожаном фартуке. А просто так. Нету уж, увольте. И перемажется вся и вообще неохота. Знали бы девушки, оделись бы чуть иначе, взяв пример с Линды, которая щеголяла в кожаных штанах и куртке, а так... Они же девушки. И гулять по горам не придется, так пара шагов. Вот и оделись в платье: Нежно-зеленое у сели и розовое у Анны Лизы. Красиво, но непрактично. Больше ничего не было, второй медальон отправился в руки Селии. Та прищурилась. Я слушала что-то, нет, не припомню. Это же гончие мрака, уверенно опознала Анна Лиза. Я читала. Только разве они орков принимают? Мне кажется, они всех принимают, кого приличные люди выкинули, припечатала Селия. Точно, мы и не сообразили. они ты чудо. «Я знаю», — не смутилась блондинка. «А что, романы тоже иногда бывают полезны, особенно если все написанное основано на реальных событиях». «Что за собачки?» — поинтересовался Юра. Паршивые, одним словом охарактеризовала селе. «Гончие мрака» — название ордена некромантов-отступников, ордена, который жег, убивал, разорял города и кладбища, да много чего было. По выражению проходимца, экстремисты-террористы. Когда он объяснил, что это за зверушка такая, все подумали минуту и согласно закивали. Ага, а они! Казалось бы, уже сколько лет прошло, а все никак угомониться не могут. Культ собакоголового божества Садорина давно ушел в прошлое вместе с человеческими жертвами ритуальными убийствами и прочими радостями, вроде принесения сердец на алтарь. А кому-то, видишь ли, не имется, не всех выбили. Слава у жрецов садорина они же гончие мрака, была самая отвратительная. К примеру, поднять кладбище и натравить его на городок, рядом с которым оно расположено. Вырастить некромонстра и опять же спустить на людей. Устроить массовое жертвоприношение. Славные подвиги, не так ли? Конечно, за такое дело их ловили и давили, только не всегда получалось, увы. Но почему среди них орки? И откуда в горах служители данного культа? Их же везде давят, как клопов, увы, так же безуспешно, судя по результату. Сплошные вопросы и нет ответа. «Давайте мы сохраним тела и пойдем, что ли», — предложила Селея. Мужчины поглядели с недоверием. «Сохраним», — уточнил Рональд. «Лин, сможешь?» Линда кивнула и сжала в кулаке очередной накопитель. Земля вспучилась пузырем, обволокла тело крата, затихла. И то же самое происходило под обрывом, куда улетели тела орков с лошадьми. Да, лошадей было жалко. Орков нет. Лежат, никуда не денутся. Отец пошлет орков, и они достанут мертвецов. Да лежат, махнула рукой Линда, и даже не протухнут юр раскривился, но что толку? Куда мы идем? В ту сторону, махнул рукой Грон. Через полчаса выйдем к границам клана, а там только знак подать. Насчет получаса он, конечно, приуменьшил, Или это рассчитывалось на здорового, сильного человека. Не истощенного магически, не больного, не уставшего. Он и сам шел медленно, болела нога. Вывиха не будет, но ушиб — это наверняка. Грон не страдал, это недостойно воина. И даже поддерживал Анну-Лизу, которая пошатывалась и спотыкалась на ходу, но нога-то болела. Хотя медленно он идет не из-за ноги. Нет, он просто подстраивается под шаг девушек. И никак иначе. Рональд... Поддерживал Селию и подпитывал ее магией понемногу. Она и так слабее Анны Лизы, да еще как-то потратилась. Рональд мог ее понести, но Селия отказалась. И шла, пошатываясь. Сама шла. Так, кстати, и восстанавливаться легче. Анне Лизе и Линде было проще. Земля под ногами, она подпитывает своего мага. Линда вообще разулась и шла без сапог стараясь максимально подпитаться от родной стихии. На острые камни она даже внимания не обращала. Привыкла бегать босиком. Вода везде, и в земле, и в воздухе. А огонь? Огня рядом не было, так что приходилось подпитываться чужеродной силой. Селии было тяжеловато, но она не жаловалась. Хорошо, что у Линды бывают предчувствия, а у нее... Есть запас защиток и накопителей. Как же хорошо! Итак, я правильно понимаю, Эрвин Аргайл хотел, чтобы вы приняли его в рот. Да. Почему не приняли? Грон пожал плечами. Я не захотел. Почему? Орк молчал. А как тут объяснишь? Как опишешь впечатление от Эрвина? Констанции хотелось увидеть племянников, побывать на равнинах. Это было не принято среди горцев, но чего не пообещаешь жене и матери. Констанция Аргайл написала письмо родственникам. Кто его получил? Наверное, Эрвин Аргайл. Писалась-то на адрес столичного дома. И Эрвин приехал к коркам. Не так давно, около полугода назад. Ради бабушки его приняли дружелюбно. Констанция расспрашивала про семью, Эрвин охотно рассказывал. Потом выяснилась неприятная правда. Отец Эрвина — подонок, тиран и самодур. Он выгнал из дома сначала старшего сына, потом младшего. За что? За свои прегрешения. Кларенс Аргайл, по рассказу Эрвина, сначала решил женить старшего сына, чтобы спать со снахой Старший сын не согласился и ушел из дома. Младший терпел, сколько мог, но потом влюбился, и отец положил глаз на его невесту. Сделал бедной девочке непристойное предложение, та в ужасе убежала, произошел несчастный случай. Конечно, против отца Эрвин пойти не мог, но уйти из рода вполне. «Вот козел!» – процедил Юра. Рональд скорректировал его высказывание, уточнив половые привычки козла, который явно имел дело с козами, с кунцами и прочим животным миром. Девушки уже привычно пропустили все мимо ушей, разве что Линда оценила. В селе задумчиво кивнула очень душераздирающая история. «Почему вы отказали бедняге, который остался без семьи, без дома и без денег?» «Не знаю», — развел руками Грон, — «вот бывает такое? Смотришь на человека и понимаешь, что он гнида». Теперь закивали все присутствующие. В жизни каждого попадалась пара-тройка таких человека-насекомых. «И что стало поводом для отказа? Его принадлежность?» «Нет», — покачал головой Грон, — «я лично попросил его уехать». «В горах гость святое». «Что такого натворил Эрвин?» Грон развел руками. «Не знаю. Отец!» — сказал гнать. Селия посмотрела на Рональда, и тот принял решение. «Едем. В клан». Определенно им не хватало здоровущего куска информации. Они шли примерно час, пока не уткнулись в скалу. Шли молча, сосредоточенно, и вы попробуйте походить по горам. Это сложно, право слово. Не по чистеньким горкам, в которых везде проложены дорожки и стоят скамеечки, а по нехоженным и неухоженным горам, в которых ногу сломать, расплюнуть. И в которых есть скользкие камни, трещины, всякая гадкая живность. Водятся ли в горах комары? Водятся и кусаются и какие-то мухи или осы, изучать их никто не рвался. Девушки сосредоточенно восстанавливали силы, Юра старался не упасть, и при первом же возможном случае цеплялся за Рональда, тот подхватывал бедолагу уже чисто машинально. Грон шел спокойно, для него эти горы были родным домом, но мрачные мысли давили горца вернее, чем сто-килограммовый булыжник на плечах. Что случилось с Кратом? Почему он так поступил, что ждет его в родном доме? А вот и... Грон подошел к приметной белой скале, сдвинул ничем не выделяющийся среди других гранитных глыб камень, за которым обнаружилась выемка, вытащил оттуда металлический пруд и принялся стучать по стене выемки в одном ему ведомом ритме. В селе пнула линду мол приглядись та покачала головой не магия верно это была не магия по земле и под землей звуки хорошо разносятся грон стучал недолго потом положил прут в нишу задвинул ее камнем и уселся рядом прямо на землю и поинтересовался рональд ждем скоро за нами придут лин готово. Они в любой момент. Половина сил еще при мне. Хватит, чтобы устроить сель и наводнение. Юра обхватил голову руками и застонал. Господи, куда я попал? А что не так? Удивилась Анна-Лиза, глядя на него. Действительно, с горькой улыбкой отозвался проходимец. Магия процветает. Назгулы разгуливают, как у себя дома. Вместо девушек ракетные установки. «Надеюсь, это не является чем-то оскорбительным?» — мягко уточнила блондинка. «Нет, это оружие массового поражения!» «Хороший термин», — согласился Рональд. «А насгул?» «Это что?» «Это такое черное и страшное верхом на лошади или на драконе». «О, драконы у вас водятся?» «Извели». «Хоть тут повезло, а то еще драконов мне не хватало». И кто бы удержался на месте Селии? Таких? В иллюзиях она сильна не была, но артефакт у нее с собой был, а управлять уже имеющимся несложно. Из-за скалы поднялась голова здоровущего дракона. Красного, страшноватого, кривоватого. Художественное воображение у Селии отсутствовало. Вот математика — другое дело. Юра пискнул и ушел в глубокий обморок. «Ну и зачем?» — поинтересовался Рональд. Селея развела руками, не знаю. Захотелось. Рональд покачал головой, но без особого осуждения. Нежный и трепетный проходимец его тоже успел разозлить. «Понятно, друг, и не приспособлен к хождению по горам, и никто ничего подобного не ожидал». «Напади, потаскай его на себе. Да на каждой кочке Гр! «Ладно, пусть полежит, отдохнет, а заодно и под ногами мешаться не будет, если что». «А что это?» Издалека раздавались удары. Грон приложил ухо к скале, у которой сидел, прислушался. «Вроде как свои, но кто знает». «Крат тоже был свой», — кивнула Анна Лиза. «Если что, сигналом будет слово «дамы».» «Хорошо, дамы. Вот так и говори, и мы всех снесем», — успокоила Линда. «А то не порядок У отца счет идет на сотни, а я еще и десятка орков не убила». Грон пожал плечами. Геноцид орков его не особо беспокоил. Естественный отбор, во-первых. А во-вторых... Орки и так частенько резались между собой. Может, от Линды как раз врагам и досталось. Кто ее знает? Ждать пришлось недолго. Минут через десять Юра даже в себя прийти не успел, скала словно разошлась пополам. Двое орков выглядели не слишком дружелюбными. Девушки и Рональд напряглись, но Грон остался спокоен и заговорил на оркаресте. Что он говорил, поняла только Линда, и то с пятого на десятое, но кое-как перевела подругам. Грон спрашивал, что творится в родном клане. В стойбище было все спокойно и тихо. Грон попросил проводить его домой горными тропами. Да, с чужаками, да, другого выхода нет. И вообще, одна из этих чужаков его невеста, второй кузен, третья невеста кузена. Остальные? «Охрана!» Орки покосились на Линду, большое внимание уделив Бюсту. Потом на Юру, который так и пребывал в беспамятстве, наблюдал за обстановкой из астрала. Пожали плечами и кивнули на проход вниз. «Ты, сын вождя, тебе и получать, в случае чего!» Грон даже не спорил, это и так понятно было. Ему, а то кому же еще! «Горные дороги орков». Юру кое-как привели в чувство, но при виде дыры в скале его аж затрясло. «Это туда?» «Да». «Не хочу». «Ничего с вами не сделают», — поспешил успокоить его Грон. «Не получилось». Юра обвел взглядом всех присутствующих, ища поддержку, и вцепился в руку Рональда. «Это безумие! Не весть, куда идти, не есть кому доверяться!» Орки смотрели без восторга, но не спорили. И дракон еще. А вдруг он вернется? Селея уже поняла, что приятель трусоват, и пользовалась этим без зазрения совести. Юр сглотнул. да. Мы идем. А ты можешь подождать здесь? Предложила злобная рыжая ведьма и первая шагнула корком. Да, так решительно, что два амбала, каждый из которых был в полтора раза крупнее селии, попятились. Рональд хмыкнул и взял Юру под локоть. Надо, дружище! Надо! А если мы будем наготове и потом. Ты же нас не бросишь. Юра вздохнул всем видом, выражая покорность судьбе. Выбора не было. Оргские горные дороги. Темный туннель, который открылся перед ними, обычная круглая дыра в земле. Горизонтальная, правда, а не вертикальная. Хоть прыгать туда не надо было. Выглядело это так. Несколько минут они шли по самому обычному коридору, прорубленному в толще гор, потом повернули и остановились. Круглый вход. И за ним темнота. Словно живая, будто ее туда затолкали, да и забыли, как вату. Казалось, ее можно потрогать рукой, и она спружинит под пальцами. Какая-то магия там, безусловно, была, но... Какая? «Нам туда?» — опасливо уточнил Юра, приглядываясь к коридору. У Линды возникло ощущение, что коридор тоже приглядывается к ним. «Да, туда!» — кивнул Грон. «Боитесь?» «Опасаемся», — ответил за всех Рональд. «А чего самоутверждаться? Должен быть здравый смысл!» «Обещаю! Ничего опасного там не произойдет!» «И мы все выйдем оттуда живыми и невредимыми!» Ухмылка у Грона получилась особенно злопакостная. «Как горы рышат!» «Ой!» Ан-Лиза, не выдержав пафоса, дернула его за ухо. «У тебя совесть есть?» Кажется, после этого вопроса совесть обнаружилась. Или ее окаменелость, потому что Грон даже потупился. «Ну, все в порядке будет». «Наверное». Рональд покачал головой, но подхватил под руку Селию и первым ступил под своды пещеры. Селея попыталась разобраться в происходящем. Получилось плохо. Магия словно в луже тонула, не оставляя по себе памяти. Прощупать ничего не получалось. Забавно, снаружи ход выглядел темным, а когда они вошли внутрь, стало... Пусть не идеально светло, но она видела и стены, и пол под ногами. Уж спотыкаться точно бы не пришлось. Посмотрела на Линду. Подруга покачала головой. «Не с моими силами». «Что?» «Да это как бы не сами горы». «Да?» Линда пожала плечами. «Что засекла, я тебе скину, но там немного». «Хорошо». А внешне-то все было вполне буднично и обыденно. Просто гости шли по темному коридору, чуточку грубовато отделанному, словно не прорубленному в толще гор, а выплавленному. И светильников тут не было, и каких-то поручней, перил, короткий темный туннель, который сменяется вполне обычным, уже прорубленным. И когда Селия касается ладонью стены, она уже ничего не чувствует. В этой породе нет ни капли магии. А в той... А там ей было страшновато. Что-то темное, древнее приглядывалось к ней и задумчиво примерялось, откусить кусочек или так оставить. Страшно было. А еще ощущение беспомощности. Селия не сомневалась. Ей нечего этому противопоставить. Нечего, она просто не справится. Анна-Лиза тоже поежилась. Одна Линда чувствовала себя вполне уютно. Маг земли, этим все сказано. Для кого-то страха, а для нее родная стихия. Вот и выход. И словно на ладони перед путешественниками раскидывается шикарная долина. Небольшая, словно игрушечная. Здесь нет полей, но есть башенки, словно вырубленные в скалах, и такие ласточкины гнезда. Они, продолжение скал, и обвиты причудливыми лестницами, и какие-то зеленые ползучие плети протягивают везде свои цепки и лапки. Красиво!» «Опасно», — заметила Анна-Лиза. «Почему?» — удивился Грон. «Выход здесь — это опасно. Мне пары минут хватит, чтобы спустить сель. Никто не уцелеет». Грон прищурился. «Ты думаешь, мы кого попало этим путем вводим Я за вас поручился!» «Мы это ценим, и благодарны тебе», — выступил миротворцем Селее. «Но о безопасности все же стоит помнить». «Что вы предлагаете?» «Я бы перенес туннель к подножию горы», — неожиданно для всех заметил Юра. «Зачем?» «В нашем мире вашу долину просто закидали бы гранатами». Поежился проходимец, вспоминая войны двадцатого века. Милосердие? Да магия рядом с миротворческими миссиями и рядом не стояла. Сколько людей от них погибло, всем магам триста лет пахать без продыху. А Великая Отечественная война? Миллионы погибших. Просто представьте, миллион человек. Да маги на первые сотни тысяч выдохнуться Фашисты не выдыхались. «Что такое граната?» — последовал резонный вопрос от Селеи. Юра покачал головой. «Я потом расскажу, хорошо?» «Обещаешь?» — прищурилась неутомимая искательница знаний. «Обещаю, и вам, Рон, расскажу тоже». «Пожалуйста, а стоит ли рассказывать о видах вооружения, хотя оружие такая штука, что человек все, что хочешь, под него приспособит?» Но говорить об этом Юра не стал, а вместо этого посмотрел еще раз на долину. «Предателем всегда оказывается кто-то свой. Чужие не предают, они просто чужие, а вот свои...» Грон вздохнул. «Мы подумаем. Мы привыкли, спускаться удобнее, чем подниматься». «Спускаться?» — прищурился Рональд. Подъемник был старым, но вполне функциональным. Вся компания погрузилась в него и направилась вниз в долину. Грон подхватил Анну Лизу под руку и уверенно повел к одному из домов. Не самому большому, стоящему не в центре поселка, но был и признак роскоши был. Только рядом с этим домом росли розы. Роскошные, крупные, и Линда знала, сколько труда нужно, чтобы вырастить именно этот сорт. Магов приглашать замучаешься. А ведь приглашают, и кто-то старается. А аромат какой! Просто пьянит, дурманит голову. Даже ей при всей неприязни коркам нравится. Пока Линда принюхивалась, дверь домика распахнулась, и на пороге появилась невысокая светловолосая женщина, чем-то неуловимо похожая на Рональда. «Сынок!» — Игрон шагнул вперед, заключая в объятье родную мать. Суматохи не было. Сын приехал замечательно, жаль, что ненадолго. На пару часов мало, очень мало, зато с невестой горы и корни. Мать ахнула, подхватила Анну Лизу и собралась было утянуть куда-то для допроса, приватного разговора, разумеется. Но помешала Селия, которая с милой улыбкой поинтересовалась у дамы. Не она ли тетушка Рональда? Констанция, а это была именно она, пригляделась и кивнула. Черты и фамильные, да. А Эрвин больше в материнскую родню пошел, наверное. Рональд прошептал пару слов на тему, куда бы пошел Эрвин, и поцеловал тетушке руку, отмечая и мозоли, и короткие ногти, и шершавость кожи. Аристократка вынуждена работать наравне со всеми. Но здесь иначе нельзя. Не получится. Анна-Лиза подумала, что если она выйдет замуж за Грона, ей придется не сладко. Ой, а почему она это подумала? Нет уж, никакого брака. Или пусть нанимает ей прислугу, а на мак она не будет ведра с водой таскать. Это глупость и расточительство. Да если на то пошло, она этой воде сама прикажет течь куда надо. В объятиях, ахах, охах и вздохах прошло минут двадцать, а там и отец Грона появился. Дорг Дахар был копией сына. Или сын копией отца. Разве что глаза у орка были черные, узкие, а у сына — синие и кожа посветлее. «Что тебя привело домой, сынок? Отец, позволь тебе представить мою невесту. Анна-Лиза Марион и Рысаль, баронесса Мак-Воды, сильный маг!» В черных глазах орка загорелись огоньки интереса. Вот как это надо обговорить, сынок. Добро пожаловать в долину, госпожа. Магам мы всегда рады. Анна-Лиза присела в реверансе. Грон замечательный. Ради него можно даже в горы переселиться. Он уговорил меня ненадолго побывать у него дома, а если родители не одобрят его выбор... Мой сын откажется от любимой девушки? «Не откажусь, но попробую вас переубедить. А это мой кузен, Рональд Аргайл, будьте знакомы». «Знакомы уже с одним», — оскалился Орк без малейшей приязни. «Жаль, не убили», — ответ оскалился Рональд. «А это его невеста, Селия». Селия тоже присела в реверансе. Получилось похуже, чем у Анны Лизы, но вполне на уровне. Недаром блондинка гоняла своих подруг. линди танцы давались легче, силе и труднее, но девушки старались. Вдруг да пригодится. «Прошу в дом», — сделал широкий жест Дорк Дахар. Линда даже не сомневалась, что за ними наблюдает пара десятков внимательных глаз. А стоит им зайти в дом, наверняка начнут являться то за одним, то за другим. Вот тут и пригодятся Анна, Лиза и Селия отвлекать на себя внимание, а Рональд и Грон поговорят с отцом. Дело-то серьезное. Девушки? Девушки в это не полезут. Это нехорошо. И вообще, потом всегда можно расспросить Юру. Линда покосилась на проходимца, который в этот момент увлеченно нюхал Розу. Какой же он все-таки красивый. Стройный, изящный, а она рядом? М да Линда никогда не комплексовала из-за своего бюста или роста, но в эту минуту ей было грустно. Рядом с Юрой она смотрелась такой могучей и массивной, а вот если сели, в селе была бы ему подстать. Оба невысокие и тонкокосные. Хорошо, что подруги Юра не нужен. Ни в каком виде. Хорошо, что у нее такие подруги. Принять гостя — целый ритуал. Серьезный, сложный. В горах любой человек, ли оркли, пришедший извне — это новости. Да и новые лица бывают редко. А потому в дом, где появился гость, идут все жители поселения. «Здесь тоже так будет», — предрекла Линда еще дома и не ошиблась. А потому Рональд, Грон и Селия, попробуйте от нее отвязаться, отправились беседовать с вождем. Юра, Линда и Анна-Лиза создавали массовку. Анна-Лиза изображала абсолютную блондинку и болтала без умолку. Юра тоже старался поддерживать, а Линда выглядела настоящей телохранительницей. Грозной и воинственной. Констанция накрывала на стол. Маленькие загорелые ручки так и мелькали. Линда посмотрела и предложила помощь. Потом за дело взялись и Анна Лиза с Юрой. Дружно и на стол было накрыто в две минуты. И сервировкой Юр лично занимался. Получилось очень неплохо на безрыбье. И помыть, почистить девушки помогли. Гости нельзя обременять. Так они сами вызвались. «А сидеть и ждать, пока Констанция вокруг них бегает?» «Мы не орки», — резко высказалась Линда и принялась нарезать мясо и овощи. Нож так и мелькал в сильных руках. «Именно», — согласилась Анна Лиза, принимаясь за мойку всего, что подворачивалось под руку. «А что? Вода — это не только цунами, то есть это и локальное цунами, вызванное в ведерке с морковкой. Знаете, как хорошо отмоется? А если картошка?» то и со шкуркой. Проверено. Констанции осталось только что-то смешать, что-то засунуть в печь. Юра украшал уже готовые блюда, раскладывал нарезки и вертел скрутки. Получалось быстро, красиво и вкусно. И только потом дружная компания уселась за стол, когда оставалось только подать пару блюд. Пусть хозяйка исполняет свой хозяйский долг. Заодно и поговорить можно было. Констанция уточнила насчет магички Анны Лизы и возможного ее брака с сыном, получила уверение, что все понарошку, надо же было сюда зачем-то явиться, и покачала головой. «Жаль, а я надеялась. Еще не хватало мне сюда подругу замуж отдавать», — вознегодовала Линда, «чтобы они всю жизнь коз доила». Констанция покачала головой. «Вы зря так думаете, Линда». «Я не даю кос. Я ваши руки вижу», — отрезала девушка. «Я не волшебница, а готовить для любимого мне несложно». «Я не собираюсь это обсуждать. Они в горах не место», — резко ответила Линда. «Может быть, чуточку резче, чем стоило бы». «У нее уже есть жених и муж будет. Это вообще не повод для обсуждения». «И не заставляйте меня жалеть, что мы здесь появились!» «Лин!» — Анна Лиза как раз вернулась с корзиной мытых овощей и фруктов. «Ты о чем?» «Да тебя сватают уже всерьез! Ты как, мечтаешь жить в горах?» Анна Лиза покачала головой. «Уж простите, мне для себя пожить хочется, поработать, на балах покрутиться, потанцевать, а сразу замуж! Что я там забыла?» Все вы, магички, так думаете, а потом плачетесь о своем одиночестве. Таких общих рассуждений Анна-Лиза вообще не переваривала. Главное, что мы сами о себе думаем, а чужое мнение нас мало заботит. Женщины переглянулись, и в глазах Констанции Анна-Лиза прочла... Зависть? Да, было и такое. И зависть. У нее в жизни ничего не будет, кроме горы, и, как не уверяя себя, что счастлива, что всю жизнь об этом мечтала, все равно смотрит она на девчонок, молодых, ярких, перспективных, и зависть разбирает. Она ведь тоже могла. И на балы, и при дворе. А что вместо этого? Козлы до да бараны? Разница со светским обществом хоть и невелика, но как-то обидно. А еще Грон, любимый сын, маг, за которого ее обожает муж и после рождения которого перестала придираться свекровь, выстраданный, выношенный и... отдать? Это обидно, у кого есть сыновья, те поймут. А если его еще и брать не хотят, это как? Это даже не обида, это праведное возмущение. Мой сын этой соплячки нехорош? Да она должна была на месте от счастья и скончаться, нет? Так сейчас поможем. Увы, магичкам это праведное возмущение было параллельно. Слух не высказывают и отлично, а думать, пусть хоть что думает, не жалко. Констанция Дахар хлопотала вокруг гостей, потом появились еще несколько девушек, которые начали строить глазки Юри. Линда нахмурилась на них, но девчонки явно ощущали себя бессмертными. Парни заглядывали в окна, видели Анну Лизу, которая невероятно походила на цветок в своем розовом и воздушном платье, соколи одобрительно языками восхищались. Линда не удержалась и случайно столкнула с окна горшок с цветком. А что, за окном парень стоял? Бывает. Не насмерти, ладно. Потом появились несколько стариков, которые степенно вошли в дом, и Констанция захлопотала уже вокруг них. Разговоры, разговоры, но куда деваться? Зато у остальных... Есть время поговорить о деле.